Темно-синие строки, выведенные аккуратным почерком, были все на священном языке, то есть на латинице. Ни одного символа не было из общего языка, то есть из японского. Был выдержан обычный формат ритуалов священных искусств. Слева номер строк, справа текст. Я пробежался по заклинанию, начинающемуся с System Call на первой строке и заканчивающемуся Enhance Armament на десятой. Подсчитал слова, их было больше 25. Да, это заметно короче, чем заклинание полного контроля, которое рыцарь единства Элдри наложил на свой кнут. Но все равно, зазубрить его будет трудновато. А это... мне его с собой взять... Естественно, нельзя! Ты сам должен знать. Даже соплякам в академии не разрешается подглядывать в учебники во время тренировок. С раздражением на лице ответила кардинал, потом добавила... А главное, если ты возьмешь с собой объект, имеющий отношение к Великой Библиотеке, и он попадет в руки врага, есть вероятность, что изоляция библиотеки будет нарушена. <таспорщик> Тогда те кинжальчики... Они привязаны непосредственно ко мне, так что здесь проблем не возникнет. Все, прекращай жаловаться и начинай запоминать. Смотри, Юджио уже начал. Я обалдело повернулся к Юджу, и точно, он, как и положено прилежному ученику, уже пожирал глазами пергамент, шевеля губами. Я смирился с неизбежным и вернул взгляд к своему тексту, но тут кардинал безжалостно добавила новое указание. «У тебя максимум 30 минут, ты должен запомнить раньше». «Нет, ну это же не экзамен в Академии. Как насчет чуточку подольше?» Я начал была упрямиться, чувствуя, что впору сдаваться, и тут молния ударила вновь. «Имбецил! Вот смотри, вас бросили в подземную тюрьму и отобрали мечи вчера, примерно в 11 утра, а право собственности обнуляется, когда проходит 24 часа, так что ты рискуешь потерять шанс воспользоваться заклинанием полного контроля». «А, ну да. Кстати, который сейчас час?» 7 утра давно уже позади. Если принять, что вам понадобится 2 часа на то, чтобы забрать мечи, то у вас почти нет времени. П -п Понятно. На этот раз я собрал волю в кулак и вперился в строчки команды на полном серьезе. К счастью, священные искусства Подмирья пишутся на знакомом английском языке. Это вам не магия Альфхейм Онлайн. Синтаксис похож на тот, что применяется в языках программирования, так что если я пойму, о чем идет речь, то легко смогу запомнить. Заклинание, выписанное кардиналом А, объявляет, что ссылка на внутренние данные объекта, то есть память оружия, должна храниться в основной памяти. Б. Выбирает необходимые части и модифицирует их. В. Присваивает их мечу, тем самым усиливая его боевые характеристики. Похоже, эти три процедуры оно и включает. Технически это нечто близкое к эксперименту по перезаписи буфера воображения, который я проводил над Зефирией, когда был младшим учеником. Но в этом ритуале было полно слов, которых нет в учебниках Академии. Так что записать его текст, как только что сделала Кардинал, невозможно, если не знать все команды». Я продолжал думать на подобные темы уголком сознания, даже пока втискивал десяток строк заклинания себе в память. Исследователи из РАД, создавшие Подмирья, назвали хранилище данных, где была информация обо всех объектах, мнемовизуалом. Я в самых общих чертах объяснил его устройство Асуни и Синон в кафешке Эгеля в Акатимате, Тайтокку. Правда, для меня это было уже два года назад». «Потом я угодил сюда. С тех пор, благодаря длительным наблюдениям и экспериментам, я стал все понимать гораздо лучше. Все, что существует в Подмирье — не полигональные модели, как существующих на сегодняшний день VR-ММО. Память подключившихся...» Нет, живущих в этом мире людей, память о камнях, о деревьях, собаках и кошках, инструментах и зданиях, ну и так далее. Считывается, усредняется и хранится в банке данных, в том самом мнемовизуале. И когда возникает надобность, эти воспоминания извлекаются и передаются тому, кто сюда нырнул. В общем, чтобы заставить цвести Зефирии, которые предположительно не должны этого делать в Северной империи, я временно перезаписал усредненные данные. ...не могут свести в буфере новыми. Рожденными моим воображением данными можно заставить свести. Абсолютно каждый объект в этом мире хранится в виде воспоминаний. Если так, то можно ведь сделать и обратное — превратить воспоминания в объект. Это могло бы объяснить ту необъяснимую картину, которую я когда-то видел. Два года и два месяца назад... Придя в себя в лесу, к югу от Рулида, я вышел к реке Рур, которая текла через лес, и там мне вдруг привиделась сцена, отчетливая, будто настоящая. Я видел со спины идущих вместе ребят, подсвеченных закатным солнцем. Русоволосого мальчика, девочку с длинными золотыми волосами и паренька с короткой черной прической. Образ исчез в считанные секунды, но это явно была не иллюзия. Я до сих пор отчетливо его себе представляю. Стоит лишь закрыть глаза. Красный закат, колышущийся блеск волос девочки, звук шагов по короткой траве. Должно быть, тогда я призвал этих трех детей из своих воспоминаний. Русоволосый мальчик, наверняка Юджо. Девочка с золотыми волосами, Алиса. А черноволосый... «Прошло 30 минут, как у вас дела?» Услышав слова кардинала, я оборвал мысли, копошащиеся в уголке сознания. Перевернув лежащий на столе пергамент лицевой стороной вниз, я попытался вспомнить слова заклинания, начиная с первой строки. Даже не сосредотачиваясь в полную силу при запоминании, я легко воспроизвел текст до последнего слова и с облегчением ответил. «По-моему, безупречно». «Довольно-таки противоречивый ответ. А ты, Юджу?» «А, это, по-моему, безу... нормально». «Очень хорошо». Явнув с таким видом, будто она пыталась держать угрюмую улыбку, кардинал затем добавила. «Должна предупредить заранее. Вы не должны бездумно применять заклинание полного контроля, каким бы мощным оно ни было. При каждом использовании меч теряет немалую часть жизни, но, естественно, проигрывать бой, потому что вы пожадничали и не стали его применять, тем более нельзя». Применяйте его, когда сочтете, что это действительно необходимо. А потом не забудьте убрать меч в ножны, чтобы дать его жизни восстановиться». «Как-то трудновато это». Пробормотал я и вздохнул. Потом снова перевернул лист пергамента. На всякий случай еще разок пробежался по словам заклинания и вдруг заметил кое-что. «Это заклинание кончается фразой enhance Armament», да? «А что, у тебя есть возражения?» «Нет, не, я, я не об этом. Если не ошибаюсь, то заклинание «Полного контроля», которое против нас использовал Элдри, оканчивалось еще одной строкой. «А, Р. Р. «Пока я запинался и мямлю, Юджо бросил спасательный круг». «Релиз recollection «Вроде так. Когда он это сказал, Кнут превратился в настоящую змею. Большой сюрприз был, да?» «Да, кардинал. А нашим заклинаниям «Полного контроля» это не нужно?» «Ага». У девочки-мудреца в «Чёрной мантии» было такое лицо, будто она опять собиралась сказать какую-нибудь гадость. Но, тем не менее, она ответила нормально. «Смотри! Заклинание полного контроля состоит из двух стадий. Это усиление и высвобождение. Под усилением подразумевается частичное пробуждение памяти оружия и обретение новой атакующей способности». А «высвобождение», как следует из названия, при этом пробуждается вся память оружия и высвобождается вся его убийственная мощь». Убийственная мощь. Ха, понятно. Значит, кнут ледяной чешуи Элдри умеет удлиняться и расщепляться на части, когда усилен, а когда высвобожден, превращается в змеюку и атакует автоматически. А? Движением век подтвердив мои слова, кардинал произнесла «Так и есть. Однако должна предупредить, вам обоим еще очень далеко до искусства освобождения. Почему? Почему это?» Девочка-мудрец повернулась к удивленно моргающему Юджио и строго ответила... «Я ведь уже сказала, что эта убийственная мощь разве не так? Атакующая сила, проявляющаяся при полном высвобождении памяти оружия, не подчинится мечнику, лишь недавно выучившему ритуал. Тем более, если это божественный инструмент высокого уровня. Он нанесет вред не только врагам, но и вам самим. А если вы оплошаете, это и вовсе может стоить вам жизни». «Понятно». И Юджо послушно закивал, вновь ведя себя как прилежный ученик времен нашей жизни в Академии. Пришлось и мне кивнуть. Но кардинал, видимо, почувствовала мое недовольство. Вздохнув, она добавила. «Время, когда вы оба сможете пользоваться ритуалом высвобождения, рано или поздно придет, хотя, может, и нет. Меч научит тебя всему. Ну, если тебе удастся вернуть его, конечно». «Ага». Кардинал, явно раздосадованная моей реакцией, стукнула посохом о пол. Два листа пергамента перед нами с Юджио скрутились с обоих боков, сжались и, прежде чем я успел сообразить, что происходит, превратились в две узкие и длинные плюшки. «Вы так упорно работали головой, что, должно быть, проголодались! Ешьте!» «А мы не забудем заклинание, которое запомнили, если съедим это!» «Слишком приятно, чтобы быть правдой!» «Оу, ну ладно!» Переглянувшись с Юджио, мы взяли плюшки. «Я решил, было, что это простенькая плюшка из пшеничной муки, посыпанная сахаром. Я покупал такие на главном рынке центории, Но оказалось, что она из добного теста и покрыта белым шоколадом. Очень похожа на те, что я ел в реальном мире. Я откусил, и мой рот наполнился сладостью и хрустом корочки. У меня чуть слезы не потекли от приступа ностальгии». Будто состязаясь кто быстрее, мы с Юджио ели в каком-то трансе. Прикончив плюшки, мы перевели дыхание, потом подняли головы и встретили ласковый взгляд кардинала. Девочка-мудрец медленно кивнула и сказала. «Ну, а теперь пришла пора прощаться». Короткие слова прозвучали тяжело, я тотчас замотал головой. «Когда мы выполним то, что хотим, ты же сможешь отсюда выбраться, да? Говорить, что это прощание, ты малость преувеличиваешь». «Думаю, ты прав, но это если все пойдет по плану». Да уж, если мы потерпим поражение в битве с рыцарями единства где-то на полпути к верхнему этажу собора, кардиналу опять придется испытать свое терпение в Великой Библиотеке. Эксперимент с нагрузкой, скорее всего, начнется до того, как она отыщет нового соратника, и мир людей утонет в море крови и огня». Однако улыбка кардинала была умиротворяюще чиста. Даже не верилось, что именно эта девочка предсказала столь трагический конец. Непонятное чувство сжало мне грудь. Пока я живал губу, девочка-мудрец удостоила меня едва заметным кивком и медленно отвернулась. «Пойдемте, время на исходе. Следуйте за мной. Я выпущу вас возле складской комнаты на третьем этаже собора». Путь от центральной комнаты на первом этаже Великой библиотеки до прихожей, от которой вело множество черных ходов, был удручающе коротким. Я лишь сверлил глазами маленькую спину шагающей впереди кардинала. Юджу, одними губами повторяя заклинание полного контроля, шел рядом. Я хотел поговорить с ней еще. Я хотел больше узнать о том, что она думала и чувствовала в течение того более чем двухвекового отрезка времени. Я просто не мог не хотеть этого. Эмоции переполняли меня настолько, что чуть через горло не изливались. Но кардинал вышагивала решительно, не давая повода для малейшей задержки. И мне оставалось лишь молча идти за ней. Выведя нас в знакомую большую комнату, из трех стен которой расходились коридоры, кардинал все тем же шагом направилась к одному из них. Он шел от правой стены. Прошла еще метров 10 и дойдя до самой двери, простой и вделанный заподлицо со стеной, наконец остановилась и развернулась к нам». Губы цвета лепестков Сакуры улыбались простой мягкой улыбкой. В ней чувствовалась даже какая-то удовлетворенность. Губы раскрылись, и ясный голос произнес Йоджо, и ты, Кирита. Сейчас судьба мира на ваших плечах. Утонет ли он в адском огне, провалится ли в ничто, или...» Она взглянула мне прямо в глаза. «Или вы найдете третий путь. Я поделилась с вами чем могла, дала все, что могла. Вам теперь надо просто идти дорогой, в которую вы верите». «Огромное вам спасибо, Кардинал Сан! Мы обязательно доберемся до вершины собора и вернем прежнюю Алису!» В голосе Юджио звучала стальная решимость. Я решил, что тоже должен что-то сказать, но нужные слова на ум не шли, поэтому вместо ответа я глубоко поклонился. Кардинал кивнула, затем, стерев улыбку с лица, взялась левой рукой за дверную ручку. «А теперь идите!» Она повернула ручку, и в следующее мгновение дверь распахнулась. Сопротивляясь налетевшему на нас Юджуу сухому холодному ветру, мы тут же бросились вперед. Пробежали 5-6 шагов, и сзади раздался тихий звук. Оглянувшись через плечо, я увидел лишь стену из блестящего мрамора. Холодно преграждающую путь. Дверь в Великую Библиотеку исчезла, не оставив ни единого следа.